чиненная и крашенная. Все это нисколько не смутило ее, привыкшую и не к такой бедности, хотя, признаться, немного покоробило. Почему-то она думала, что владелец имения может позволить себе более современную мебель. Как все-таки далека была она от жизни, и сама начинала уже это понимать. Теперь ей казалось, что ее замужество было опрометчивым шагом, что все ее страхи и боязнь, позора из-за предательства Михаила, лишь детский наивный и мнимый стыд. Что бы с ней было, вернись она домой. Да ничего, так бы и жила себе в доме отца, только уже безвылазно, ни с кем не общаясь, зато свободно и вольготно. В столовую вошла Матрена, удивилась при виде хозяйки. — Ой, барыня, чего это вы так рано поднялись? На дворе еще темно и холодно. — Я всегда рано встаю. — Уж барин просыпается ни свет, ни заря, а так рано даже он не поднимался. Не могла успокоиться Матрена. — А что у нас на завтрак? — перебила ее Тася. — Вы вчера с ней изволили распорядиться? поэтому я приготовила то, что барин обычно по утрам ест — яйца всмятку. — И все? — удивилась Тася. Даже у полковника, живущего на одно жалование, и то завтрак был обильным и сытным. — А кофе есть? — Кофе барин не пьет. — Водка есть? — Тася сморщилась и спросила осторожно. — А что, барин часто к рюмке прикладывается? — Да не... — отрицательно мотнула головой матрёна. Водку для гостей держим. — Я-то не гость, — с явным облегчением вздохнула Тася. — Так чем яйца запивать? Ключевой водой, что ли? — Компотом с вечера остался. Барин ведь ужинал. — Ладно, неси все, что осталось съесного со вчерашнего ужина. — Я мигом! Тася немного поколебалась. «Куда садиться? Наверное, во главе стола должен сидеть муж, а она где-то сбоку». Придя к такому решению, Тася села на старый пошатывающийся стул. Вошла Матриона, величественно неся на подносе несколько тарелок. «Ой, барня, вам бы пересесть надо! Супругам положено сидеть напротив друг друга!» «Это кто так решил?» — нахмурилась Тася. — А так старые баре сидели, родители вашего мужа. А по сторонам стола гости сидят, или дети, или другие домочадцы по старшинству. А у вас в семье как принято было? — А у нас в семье стол круглый, — нашлась Тася, но спорить не стала и пересела. — Боже, сколько же ей еще придется учиться! «Она же ничего не знает!» Но память услужливо подсказала, что в доме графа Шубина супруги действительно сидели на двух противоположных концах стола. Матрёна поставила перед Тасей тарелки с холодным мясом, яйцами, черным хлебом грубого помола, стакан с компотом. «Вы, и барня, насчет обеда сразу после завтрака распорядитесь!» — услужливо спросила Матрена. — Нет, я все равно не знаю, что в ваших кладовых имеется. Надеюсь на тебя. Только подайте к обеду что-нибудь посытнее. Тася стыдилась признаться, что толком не знает название блюд. Впрочем, оказалось, что и Матрена в них не больно была сведуща. — Как хотите, барыня. Только предупреждаю. У нас все по-деревенски, — — Всякие там паштеты с трюфелями и не готовим. — А кто готовит для господ? — Я. Кто ж еще? — А ты обучалась этому? — Меня, барня, из деревни взяли в этот дом, вот такой малюсенькой девочкой. Матрена показала рукой, какого она была роста, то есть ниже стола. — Здесь тогда повар был француз, из-за границы выписанный. Я у него училась немного, а в войну он сбежал. А больше у нас и слуг никто не обучался. Ой, забыла. Кузьму учили».